«Если бы только знал, кто она, где она, я бы любил ее, я бы все ей отдал, всю жизнь свою, всю жизнь за ласковое слово, за теплый взгляд». Горе человеку, не знающему женской хорошей любви, но бесконечно горшее горе, никогда не знавшему материнской ласки. Вересова начинало невыносимо угнетать его круглое сиротство – его замкнутое в самом себе одиночество он мог еще кое как переносить его до той минуты пока первый раз в своей жизни не узнал что такое искреннее отцовское чувство но отведав его столь мало и оставшись опять сиротой, он уже чувствовал нравственный голод и жажду по нем оно раздразнило его так что теперь уже для него сделалось неодолимой потребностью родное теплое сочувствие близкая родная душа с которой он мог бы отдохнуть и приютиться под ее любящей сенью, уйти укрыться в нее от своего одиночества и сурового холода жизни. И этой души у него не было, и тем-то сильнее он алкал ее. Правда, мелькал перед ним в каком-то призрачно-туманном отдалении образ молящейся девушки — Но это пока место еще было нечто далекое, нечто призрачное, скорее мечта и греза, чем действительность. А душа его меж тем требовала для себя более законного и родного требовала матери. Он снова пристально взглянул в лицо покойника, и вдруг по членам его пробежал невольный трепет. Из-под полуоткрытых век старика без жизни наглядели на него два тусклых мертвых глаза. Вересову почему-то сделалось страшно. Несмелой рукой он попытался было смежить эти веки, преодолевая в себе свое невольное чувство, но едва лишь его пальцы успевали закрыть их, как они снова тихо приподнимались одна за другой. Труп не успел еще охладить мертвой окоченелостью. Поддавшись раз этому ощущению инстинктивного страха жизни к смерти, Молодой человек почувствовал и неприятный холод легкого ужаса, и некоторую боязнь оставаться доля один на один с этим тускло глядящим мертвецом. Он разбудил и позвал к себе Христину. Старая чухонка с тупым недоумением поглядела на покойника, на его глаза и сама, смежив еще раз его веки, положила на каждую из них по медной тяжелой гривне и оставила их таким образом на лице старика, чтобы они своей тяжестью придерживали веки в их закрытом положении, пока уже окончательно не захолонет труп. «Это нехорошо!» «Ох, как нехорошо!» Со вздохом прошептала она, покачав головой. «Что нехорошо?» — безразлично спросил ее Вересов. «А что глаза-то у него смотрели, это, говорят, он высматривал, кого бы взять за собой. Беспременно кто-нибудь да еще умрет, из родных умрет. Это нехорошо, примета такая». Вересов улыбнулся какой-то странной улыбкой и покосился на Морденку. Тот лежал так же неподвижно-покойно, как и за минуту, только лицо его приняло теперь неприятный и странный вид. Эти две медные гривны глядели словно два глаза, большие, черные и круглые. Христина с головой покрыла весь труп чистой простыней и, опустясь перед ним на колени, и, сложив пальцы рук своих, забормотала по-своему какую-то молитву. Это происходило на рассвете, а утром около девяти часов уже успели явиться в квартиру Морденки двое гробовщиков, которые, словно каким-то собачьим нюхом, всегда чуют покойника, подходящий для себя товар. Они сняли с него мерку для гроба, сторговались относительно всех траурных принадлежностей и в заключение прислали двух каких-то баб. Творить обряд обмывания до да, старика-читальщика в длиннополом сюртуке, с круглыми совиными очками в медной оправе и с закапанной воском тяжелой псалтырью.